Несколько минут шарфюрер недоверчиво всматривался в лицо Беркута, просверливая его припухшим красноватым глазом. Наконец неуверенно сказал «Ладно, поверю» и опустился на траву. Пока он собирался с мыслями и духом, лейтенант достал из кармана Френча, переданное ему удостоверение шарфюрера, в которое он до этого везет. Лишь бегло заглянул и внимательно изучил его. Шарфюрер Андриан Гольвег, 1914 года рождения, служащий отдельного особого подразделения Z-4. Конечно, каждый, кому попало бы в руки удостоверение Гольвега, сразу же заинтересовался бы этим отдельным особым подразделением Z-4. Но никакого ключа к тому, что скрывается за этим шифром, из удостоверения он не получил бы. Да, вы правильно угадали. Это диверсионная школа, наконец заговорил Шарфюрер, видя, что Громов закончил изучение его документа. Особая диверсионная школа на разведку Она нацелена лишь по стольку-поскольку. Конечно, там дают основы разведки, радиодела, вербовки, агентуры. Однако главная цель — подготовить курсантов к длительной диверсионной работе в тылу врага с использованием всех видов диверсий. От организации взрывов на крупных предприятиях и железнодорожных узлах до терроризирования целых населённых пунктов, используя при этом все виды оружия. Основательно готовят, подчёркиваю, это особая школа, курс обучения 2 года. Это вам не трёхмесячные курсы, готовящие охотницу дичи для НКВД. Она с дальним прицелом, там видите ли, каким именно Переццам. Перебил его Беркут. Поподробнее, основательно, не торопясь. Может, хотите стать ее курсантом, э, лейтенант? Оскалил жёлтые прокуренные зубы Шарфюрер. Могу составить протекцию. Выпускники её будут действовать только на территории Польши? Невозмутимо продолжал допрос Громов. Нет. во всём славянском мире, а также в прибалтийских государствах, входивших в сферу влияния русских. На это нацелена прежде всего языковая подготовка, уточнил Гольвик. А в общем, когда выпуск через месяц уже ведётся новый набор. Но на сущестлян эти пойдут по сокращённой программе, рассчитанной всего на один год. Что, ситуация изменилась? Теснят рустенье? Теснят, но это ещё ни о чём не говорит. Другое дело что появилось слишком много партизанских зон. В Югославии есть целая партизанская армия, возглавляемая генералом Тито. Даже так любопытно. Да и на Украине, как вам известно, тоже появились партизанские генералы. Где именно? Невольно вырвалось у Беркута. Это вы у меня спрашиваете? Удивлённо взглянул на него Гольвик. Разве вас не информировали об этом? Так где именно они действуют? И что конкретно вам известно об этих партизанских генералах? Нас это тоже интересует. Попытался хоть как-то замаскировать своё неведие, не берут. Ту часть Украины, где не действуют украинцы, называют левобережной. Я слышал это от наших курсантов-стажёров. Чернигов, Сумы, большое соединение партизан. Ваши курсанты готовятся и к работе в партизанских отрядах. И в партизанских соединениях, и в сугубо националистических организациях, и в Красной армии сфера их действия по существу неограничена. А куда направляет вас? Ну, если это не военная тайна, я, Жив бил Беркут, могу ответить, только потому, что не в Россию. Я специалист по Югославии. Владею сербским и славянским. Воевал в Хорватии в составе егерской дивизии СС. Но вы-то немец? Австриец. Однако детство прошло в Югославии, недалеко от итальянской границы. Мои предки осели там со времен Австро-Венгельской империи. На бреющем полете над лесом пронесся легкий разведывательный самолет. Неужели подняли даже авиацию? Встревожился лейтенант, перебежав к двери хижины и оттуда наблюдая за его полётом. Хотя бы наши затаились, не выдали себя. Хорошо, что удалось спрятать машину. Карбаш, где ты? Здесь, долетел из-за стены. Под козырьком крыши, а войс не заметят. Фамилии курсантов из русских, резко потребовал Андрею Шарфюрера пока пилот разворачивал машину, чтобы ещё раз пройтись над дрощей. На ней все по кличкам, но всё же несколько фамилий вам должно быть известно. Только узкому кругу лиц из штаба это вьяли, а в жизни-то всё проще. В лагере строгожайше запрещено употреблять фамилии, имена, называть родными, ставить отмечать дни рождения. Разве в школе, в которой готовили вас, условия были иными? И не дождавшись ответа, уточнил: Кстати, напомню, что курсантские клички присваиваются только на время учёбы. На задании они уходят под другими. Если это настолько секретный лагерь, то почему так плохо охраняется подъезд к нему? спросил Андрей, провожая взглядом уходящий самолёт. На охраняется он отлично. Население крестных сёл уменьшено наполовину. Многие мужчины расстреляны. Партизаны в этих краях не водятся, потому что окрестный лес тщательно прочёсывается. Лес, в котором вы захватили нас, тоже прочёсывается каждую неделю. Все задержанные сразу же передаются гестапо, и кроме того, «Дорога, на которой произошла наша стычка, патрулируется бронемашиной, и она проезжает через каждые два часа. Уверен, что вы не догадались об этом, иначе и не решились бы на соль дерзкую операцию. Если бы он знал, как мы в действительности оказались в этом лесу, и зачем нам понадобилась его машина», — улыбнулся про себя Беркут. А ведь сведения о диверсионной школе ценнейшие. суметь бы передать их через линию фронта. Не будем уточнять, Шарфюрер. Вам придётся потрудиться.